Глава 15. Мама вопли срывается с губ против воли, горький, отчаянный, в нем вся его ненависть, вся боль, все непонимание. Мама, он выкрикивает в мольбе это слово, когда чужая ненавистная рука бьет его по спине тяжелой палкой, сжимает в ответ зубы, чтобы не заплакать. Дикая невыносимая боль разрезает тело, словно бы надвое. Он упрямо упирается кулаками в грязный, давно немытый пол. Только бы не упасть, только бы не дать себя опрокинуть. Следующий удар выбивает из него тихий вздох, но он держится. Удары сыпятся на спину один за другим, безжалостные, жестокие. Руки начинают подрагивать, сдаваясь. Кажется, что еще немного, и его спина просто сломается напополам. Ему страшно. Страшно упасть и не подняться. В этот момент он еще не знает, что гораздо хуже, когда ты сломан не физически, морально. Следующий удар заставляет его рухнуть на землю. Он утыкается носом в пол, в ноздри бьет мерзкий запах отходов. Дышать так трудно, трудно. Мама. Теперь его голос звучит чуть слышно. Это слово уже не крик о помощи. Это тихая молитва. Безнадежная, бесполезная, но другой он просто не знает. Мама. В горле что-то булькает. Он беспомощно прижимается лицом к полу, втягивая в себя воздух из последних сил. Грязь забивается в рот, скрипит на зубах. Мама. Он знает, что она никогда не вернется. Он ненавидит себя за это. Наверное, он был плохим. Очень плохим. Потому что хороших детей мамы не бросают. Это последнее, о чем он успевает подумать, перед тем, как сознание беспомощно гаснет. Артем проснулся застрявшим в горле криком. Жадно глотнул воздух, панически протянул руку туда, где обычно спала Ника, в поисках спасительного прикосновения жены, но ее рядом не было. С тихим, раздосадованным рыком он уронил голову на грудь. Так не могло дальше продолжаться. Отбросив одеяло в сторону, неохотно встал с постели. Раздвинул шторы, прогоняя из комнаты души мрак. Нахмурился, бессмысленно взглядом уставившись за окно. Дождь. Снова шел дождь, он ненавидел его. Ненавидел с того самого дня, как ушла его мать. Растворилась в пунктирно раскрашенной пелене отделившей ее от него навсегда. Сейчас он уже не мог даже вспомнить ее лица. Дождь и время размыли, когда-то дорогой ему образ, но не сумели смыть шрамов ни с его тела, ни с его души. За прошедшие годы он почти сумел убедить себя в том, что все это лишь повторяющийся иногда ночной кошмар. Он научился не вспоминать. Лишь раз перед ним вновь воскрес образ матери. Лишь один чертов раз он вновь увидел, как на наяву ее лицо. Они были так похожи. А может, ему тогда это только показалось? Он с досадой закрыл шторы, отгораживаясь от ненавистного дождя. Блуждающий взгляд остановился на тоскливо пустующей половине кровати. Ника, где она была сейчас, когда он так в ней нуждался? Как посмел оставить его наедине с грызущими демонами? Он решительно двинулся к шкафу. Пора было прекращать эти игры и брать все в свои руки. Как делал всегда. Он не позволит ей его бросить. Он больше никому этого не позволит. Это он решил твердо еще много лет назад. А Нику ехал Артем. Он ошарашенно, неверяще смотрел на свою тещу. Уши слышали произносимые слова, но мозг отказывался их воспринимать. Что значит уехала? Прокаркала, хрипло, глядя на женщину перед собой в упор. Она невольно отступила назад, пробормотала растерянно. Да вот так? Я проснулась, а ее нет. Только сообщение прислало, что ее какое-то время не будет. Демона внутри него дико взвыли. Она сбежала. Он позволил ей побыть без него, и вот итог. Следовало сразу силы вернуть ее домой. А он, дурак, хотел по-хорошему, хотел сделать правильно. «Куда она уехала?» — потребовал ответ, ощущая, как все внутри беснуется от того, что допустил подобный исход. «Я не знаю», — развела теща руками. «Подумайте», — проговорил он с нажимом. «С кем она общалась в последнее время?» «Да ни с кем, Артемка, только на пианино своем играла чуть ли не сутками». Ему вдруг захотелось добраться до этого пианино и обрушить на него свой гнев. Кулаки призывно загорелись, когда он представил, как он ломает проклятый инструмент, как жалобно тот гудит от его ударов, как трескается полированный хребет. «Дайте мне знать, мама, если она появится», — попросил он усилим воли отгонять от себя эту картину. Не стоило пугать женщину, которая всегда была к нему добра. Она и Ника — две причины, по которым он когда-то поверил, что у него может быть все, как у нормальных людей. «Я очень волнуюсь за нее», — кинул он отступая к двери. «Простите меня за беспокойство». Мама что-то говорила ему вслед, но он уже не слышал. Его мозг энергично работал, строя планы того, как он найдет свою жену, посмевшую выскользнуть из-под его контроля. Но ничего делать в итоге и не пришлось. Едва он спустился на последний лестничный пролет, как дверь подъезда распахнулась, и показалась Ника. «Где ты была?» — потребовал он ответа, когда она вскинула голову и заметила его. Собственный голос показался ему в этот момент оглушительно громким.